Такова, впрочем, обыкновенная политика тех, кто ведет междоусобные войны, строго взыскивать за обиды и предавать забвению важные услуги. Отмщение выгодно, а признательность убыточна. Лишь только Аврелиан успел захватить Тетрика, И овладеть признавшими его власть провинциями, он тотчас обратил свое оружие против знаменитой Зенобии, господствовавшей над Пальмирой и над Востоком. Новейшая Европа произвела немало женщин со славой, несших на себе бремя управления целыми империями, и в нашем собственном веке бывали такие примеры. Но если отложить в сторону сомнительные рассказы о подвигах Семирамиды, Зенобия окажется едва ли не единственной гениальной женщиной, сбросившей с себя иго той рабской зависимости, которую налагали на ее пол азиатский климат и азиатские нравы. Она утверждала, что ведет свой род от царствовавших в Египте македонских царей. Красотой она равнялась с Клеопатрой, которую она превосходила целомудрием и храбростью. Она считалась самой привлекательной и вместе с тем самой геройской из всех привлекательниц ее пола. У нее был смуглый цвет лица. Когда идет речь о женщине, эти мелочи получают важное значение. Ее зубы были белы, как жемчуг а ее большие черные глаза горели необыкновенным огнем, блеск которого умерялся самую привлекательную нежностью выражений. Голос у нее был звучный и гармоничный, ей не был совершенно незнаком латинский язык, а языками греческим, сирийским и египетским она владела с одинаковым совершенством. Она составила для своего собственного употребления извлечения из истории Востока и под руководством знаменитого Лонгена сравнивала между собой красоты произведений Гомера и Платона. Эта одаренная всеми совершенствами женщина вышла замуж за Одената, который из частного человека сделался Платон повелителем Востока. Она скоро сделала с другом и товарищем героя. В промежуток между войнами Оденат со страстью предавался охоте. Он с горячностью гонялся за свирепыми обитателями пустыни, львами, барсами, и медведями, и Зенобия с не меньшей горячностью предавалась этой опасной забаве. Она приучила себя переносить физическую усталость, пренебрегала употреблением закрытых колесниц, нередко появлялась верхом в военной одежде и делала иногда по семь миль пешком во главе войск. Успехи Одената большей частью приписывались ее необыкновенному благоразумию и мужеству. Их блестящие победы над великим царем, которого они два раза преследовали до самых ворот Тесифона, положили основание их общей славе и могуществу. Армии, которыми они начальствовали, и провинции, которые были ими спасены, не хотели признавать своими монархами, никого другого, кроме своих непобедимых вождей. Римский сенат и народ питали уважение к иностранцу, отомстившему за взятого в плен императора, и даже апатичный сын Валериана согласился разделить с ним императорское звание и назначил его своим соправителем. После удачной экспедиции против готов, производивших в Азии грабежи, пальмирский государь возвратился в город Энесу в Сирию. Там он и погиб от домашней измены после того, как был непобедим в войне с врагами. Его любимое развлечение – охота – была причиной его смерти или, по меньшей мере, доставило изменникам случай убить его. Его племянник Меоний вздумал метать копье прежде своего дяди и, несмотря на сделанное ему замечание, повторил ту же дерзость. Оскорбленный и в качестве монарха, и в качестве страстного охотника, оденат приказал отнять у безрассудного юноши коня, что считалось у варваров позором, и посадить его на короткое время под арест. Это оскорбление было скоро позабыто, но наказание осталось в памяти виновного. И Меоний в сообществе нескольких смелых товарищей убил своего дядю во время большого празднества. Вместе с отцом был убит Герот, сын Одената от другой жены, а не от Зенобии молодой человек кроткого и изнеженного характера. Но мионий достиг этим зверским преступлением только того, что удовлетворил жажду мести. Лишь только он успел принять титул Августа, Зенобия принесла его в жертву памяти своего мужа. При содействии самых верных его друзей, она немедленно заняла вакантный престол и в течение более пяти лет управляла с большим искусством Пальмирой, Сирией и Востоком. Со смертью Одената прекращалась та власть, которая была верена ему сенатам только в знак личного к нему доверия. Но его воинственная вдова Презиравшая и Сенат, и Галиена, заставила посланного против неё римского полководца удалиться из Азии с потерей своей армии и своей репутации. Зенобия руководствовалась в делах управления не теми мелкими страстями, которые так часто обуревают царство не женщины, а самыми благоразумными политическими принципами. Если было выгодно прощать, она умела сдерживать свое негодование. Если было необходимо наказать, она умела заглушать голос сострадания. За ее строгую бережливость ее обвиняли в скупости, но когда было нужно, она умела быть щедрой и расточительной. Соседние государства – Аравия, Армения и Персия – боялись ее вражды и искали с ней союза. К владениям Одената, простиравшимся от Ефрата до границ Вифинии, его вдова присоединила наследие своих предков – густонаселенное и плодородное египетское государство. Император Клавдий отдавал справедливость ее достоинством. И был доволен тем, что она поддерживала достоинство империи на Востоке, в то время как он был занят войной с готами. Впрочем, поведение Зенобии было несколько двусмысленным, и нет ничего неправдоподобного в том, что она замышляла основание независимой монархии, которая находилась бы во враждебных отношениях с Римом. С приветливым обхождением римских монархов она соединяла величественную пышность азиатских властителей и требовала от своих подданных таких же раболепных почестей, какие воздавались преемникам Кира. Она дала трем своим сыновьям римское образование и нередко показывала их войскам, одетыми в императорскую мантию. Для самой себя она удержала исключительное употребление диадемы вместе с блестящим, но сомнительным титулом царицы Востока. Когда Аврелиан перешел в Азию для борьбы с такой соперницей, которая уже по своему полу могла внушить презрение, Его личное присутствие восстановило покорность Вифинии, уже поколебленную военными успехами и интригами Зенобии.